Параграф пятнадцатый. То же мы видим на каждом шагу. Победа какого-нибудь научного взгляда и включение его в мировоззрение не доказывают еще его истинности. Нередко видно обратное. Сложным и кружным путем развивается научная истина, и далеко не всегда научное мировоззрение служит ее выражением. Благодаря этому, создается очень своеобразное положение, которое составляет красоту и силу научной работы и придает ей то высшее выражение индивидуальности, которое мы в совершенно иной форме встречаем в философии, религии, искусстве и общественной жизни. Я указывал уже на то, что в отличие от законченных созданий этих сторон творческой деятельности человека, законченные создания науки, научные истины, являются бесспорными, неизбежно обязательными для всех и каждого. Но то научное мировоззрение, в которое входят как эти истины, так и те научные построения, которые более или менее полно представляют науку данного времени, совсем не является бесспорным. Научное мировоззрение и данные науки должны быть доступны полнейшей критике всякого, критике, исходящей из принципов научного исследования, опирающиеся на научные истины. И здесь открывается широкое поле для проявления научной индивидуальности. До тех пор, пока данные научного мировоззрения не составляют научной истины, или истинность этих данных не может быть неопровержимо доказана, они могут и должны подвергаться критике. Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся господствующих взглядов. Многие научные истины, входящие в состав современного научного мировоззрения или их зародыши, проповедовались в прежние века отдельными исследователями, которые находились в конфликте с современным им научным мировоззрением. Излагая историю современного нам научного мировоззрения, мы неизбежно должны касаться мыслей, идей и работ именно этих научных работников, стоявших в стороне. Научное мировоззрение меняется с течением времени, оно не есть что-нибудь неизменное. Понятно поэтому, что только часть господствующих в данное время идей может и должна перейти в научное мировоззрение будущего. Другая часть будет создано ходом времени, и элементы этой другой части обыкновенно вырабатываются отдельными лицами или группами, стоящими в стороне от господствующего мировоззрения. Истина нередко в большем объеме открыта этим научным еретикам, чем ортодоксальным представителям научной мысли. Конечно, не все группы и лица, стоящие в стороне от научного мировоззрения, обладают этим великим прозрением будущего человеческой мысли, а лишь некоторые, немногие. Но настоящие люди с максимальным для данного времени истинным научным мировоззрением всегда находятся среди них, среди групп и лиц, стоящих в стороне, среди научных еретиков, а не среди представителей господствующего научного мировоззрения. Отличить их от заблуждающихся не суждено современникам. Несомненно, и в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких ученых или небольших групп исследователей, мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают наше неудовольствие или отрицание. Это объясняется тем, что научная мысль развивается сложным путем и что для того, чтобы доказательство истины было понятно современниками, нужна долгая работа и совпадение нередко совершенно исключительных благоприятных условий. Даже истины математики проникают иногда с трудом, иногда десятками лет ждут признания. В общем, мы постоянно видим, что много раз совершается одно и то же открытие, что оно подвергается оценке и воспринимается только после того, как несколько раз бывало отвергаемо, как негодное, и неправильное. Аппарат научного мышления груб и несовершенен. Он улучшается главным образом путем философской работы человеческого сознания. Здесь философия могущественным образом в свою очередь содействует раскрытию, развитию и росту науки. Понятно поэтому, как трудна, упорно и неверна Благодаря возможности ошибок бывает борьба научного миросозерцания с чуждыми ему концепциями философии или религии, даже при явном их противоречии с научно-господствующими представлениями. Ибо философия и религии тесно связаны с теми более глубокими, чем логика, силами человеческой души, влияние которых могущественно сказывается на восприятии логических выводов, на их понимание параграф 16. Итак, современное научное мировоззрение и вообще господствующее научное мировоззрение данного времени не есть максимум раскрытия истины данной эпохи. Отдельные мыслители, иногда группа ученых, достигают более точного ее познания, но не их мнения определяют ход научной мысли эпохи. Они чужды ему. Господствующее научное мировоззрение — ведет борьбу с их научными взглядами, как ведет оно ее с некоторыми религиозными и философскими идеями. И эта борьба суровая, яркая и тяжелая. В истории науки мы постоянно видим, с каким трудом и усилием взгляды и мнения отдельных личностей завоевывают в себе место в общем научном мировоззрении. Очень многие исследователи гибнут в этой борьбе. Иногда Они только после смерти находят себе правильное понимание и оценку. Долго спустя их идеи побеждают чуждые представления. В относительно недавнее время, в 1830 1840-х годах, идеи о сохранении энергии встретили в начале суровые отношения современников. Самый важный научный журнал «Анналенди Физик У Шеми» последовательно не принял возвещавшие им мемуары Море, Майера и Гельмгольца. Роберт Майер натолкнулся на массу неприятностей и тяжелых впечатлений, которые не прошли даром для его нервной, впечатлительной натуры. Мы на каждом шагу видим в научном мировоззрении отражение борьбы, то есть проявление оценки взглядов и идей, которые хотя и возникают в научной среде, но стоят в стороне от обычного ее русла. На каждом шагу видно влияние отдельных личностей и борьбы с ними. На этом зиждется рост и прогресс научного мышления. Параграф 17. Наконец в господствующем мировоззрении отражаются условия внешней среды, в которой идет научная деятельность, характер и строй общественного устройства, организация научного преподавания, состояние техники данной местности и данного времени и так далее. Все эти побочные условия привносят с собою новые идеи, расширяют границы нового искания и определенным образом вызывают к себе то или иное отношение научно-мыслящих людей. Организация церкви и университетов могущественно отразилась на тех вопросах, которые возникали в науке в средние века. Борьба рабочего сословия, рост капиталистических предприятий, выдвинули перед экономической наукой новые вопросы и придали некоторым чертам современного научного мировоззрения особенно жизненный отпечаток интересов дня. В науках общественных и экономических постоянно весь кругозор науки расширялся неизбежно в связи с расширением и изменением общества и государства, служащих предметом их изучения. Эти отражения внешней среды должны постоянно быть принимаемы во внимание при изучении научной мысли. Итак, мы видим, до какой степени сложно то состояние мысли, изучение истории которого мы имеем в виду. Оно представляет нечто изменчивое, колеблющееся, непрочное. Научное мировоззрение не есть научно-истинное представление о Вселенной. Его мы не имеем. Оно состоит из отдельных известных нам научных истин, из воззрений, выведенных логическим путем, путем исследования материала, исторически усвоенного научной мыслью, из извне вошедших в науку концепций религии, философии, жизни, искусства, концепций, обработанных научным методом. С другой стороны, в него входят различные чисто фиктивные создания человеческой мысли леса научного искания. Наконец его проникает борьба с философскими и религиозными построениями, не выдерживающими научной критики. Эта борьба иногда выражается даже в форме мелочных, с широкой точки зрения ученого, проявлений. Научное мировоззрение охвачено борьбой с противоположными новыми научными взглядами, среди которых находятся элементы будущих научных мировоззрений, в нем целиком отражаются интересы той человеческой среды, в которой живет научная мысль. Научное мировоззрение, как и все в жизни человеческих обществ, приспособляется к формам жизни, господствующим в данном обществе. Но при всем этом мы должны помнить, что научное мировоззрение могущественно влияет на все формы жизни, мысли и чувства человека и заключает в себе единственные проявления истины, которые для всех времен и для всех людей являются бесспорными. Но определить, какие черты научного миросозерцания истинны, нередко трудно и почти безнадежно. При таких условиях нельзя говорить об одном научном миросозерцании. Исторический процесс заключается в его постоянном изменении, и это изменение научного миросозерцания в целом или в частностях составляет задачу, которую должна иметь в виду история науки, взятая в целом, история естествознания или крупных его частей. Параграф 18. Для изучения этого изменения надо иметь твердые опорные пункты. Исходя из современного научного мировоззрения, для его понимания необходимо проследить его зарождение и развитие но предварительно необходимо остановиться еще на одном довольно важном обстоятельстве. Неустойчивость и изменчивость научного мировоззрения чрезвычайны. Научное мировоззрение нашего времени мало имеет общего с мировоззрением средних веков. Очень мало научных истин, неизменных и идентичных, которые бы входили в оба эти мировоззрения. А между тем, можно проследить, как одно произошло из другого, и в течение всего этого процесса, в течение всех долгих веков, было нечто общее, оставшееся неизменным и отличавшее научное мировоззрение как средних веков, так и нашей эпохи от каких бы то ни было философских или религиозных мировоззрений. Это общее и неизменное есть научный метод искания, есть научное отношение к окружающему. Хотя они также подвергались изменению во времени, но в общих чертах они остались неизменными. Основы их не тронуты, изменения коснулись приемов работы, новых проявлений скрытого целого. То же видно в искусстве. Например, в стихе мы имеем определенные ритмические формы. В течение веков открылись новые внешние формы стиха, появились новые типы поэтических произведений, получились новые сюжеты. Но все же между древней Гомеровой поэмой и последними произведениями новейшей поэзии, даже учеными и сухорационалистическими произведениями декаденства есть нечто общее — стремление к ритму, к поэтической картине, к связи, формы и содержания в целом. Точно так же и в научных мировоззрениях улучшились и создались новые приемы мышления, углубилось понимание научного отношения но то и другое от века существовало в науке. Оно создало в своеобразных формах проявления как средневекового научного мировоззрения, так и научную мысль нашего времени. Понятно поэтому, что в истории научного мировоззрения история методов искания, научного отношения к предмету, как в смысле техники ума, так и техники приборов или приемов, занимает видное место по своему значению и должна подлежать самому внимательному изучению. Часть 2. Параграф 19. Ограничив таким образом нашу задачу изучением развития современного научного мировоззрения, мы невольно сейчас же задаемся вопросом о способах изучения его истории. Можно приступить к ней различным образом. Можно пытаться найти общие законы, которые руководят изменением научного мировоззрения и затем на основании их выяснить себе глубже и яснее это проявление духовной деятельности человека. Эти законы тесно связаны с законообразностью, наблюдаемой в развитии отдельных наук. Они, вероятно, исходят или из характера человеческого разума, или из законов общественной психологии. Так, например, в истории науки мы нередко видим многократное открытие одного и того же явления — Повторение одних и тех же обобщений. В этих открытиях видны одни и те же черты. Иногда они до мелочей повторяют друг друга. А между тем, в них не может быть и речи о каких бы то ни было заимствованиях. Повторяемость открытия отчасти связана с необходимостью для каждой страны, для общества, прежде чем идти дальше, пройти исторически неизбежные предварительные стадии. Лориа сравнивает этот процесс с филогенетическими процессами эмбриологии. Такое состояние было, например, пережито человеческой мыслью в 18 столетии и в первой половине XIX когда до начала настоящей синтетической геометрии были независимо пройдены пути, уже известные древним. Изучение рукописей Леонардо да Винчи, умершего в 1519 году, Открытых вновь в конце XVIII – начале 19 столетия указала, что в них изложены многие идеи, которые получили свое развитие в 17 xix столетиях, при условиях, когда ни о каких заимствованиях из Леонардо не могло быть и речи. Его рисунки турбин, подводных судов, парашютов и тому подобного предваряют аппараты иногда даже в деталях вновь созданный человеческим гением много столетий спустя. У него мы находим рисунки наклонной плоскости, напоминающие идеи, развитые столетия спустя фламанцем Стевеном. Точно так же в его аппаратах и проектах опытов в других областях физических дисциплин удивительным образом намечаются опыты позднейших исследователей. Так предвидятся эксперименты в области трения Кулона конца XVIII столетия и до Монтона конца 17 столетия. В рукописях Леонардо собраны почти неотделимые от нас его собственные идеи и эксперименты, записи традиций современных ему практиков и выписки из трудов многих забытых ученых и исследователей старого времени или его современников. Исследование их открыло перед нами удивительную картину состояния мысли отдельных исследователей конца 15 Начало 16-столетия. Мы на каждом шагу видим здесь воспроизведенными и как бы провиденными разнообразные мелкие и крупные открытия и обобщения 17 xix веков. Мы видим здесь то мысли, которое подготовляет будущее науки. Точно то же встречает нас на каждом шагу в истории науки. В древних японских хирургических и особенно гинекологических инструментах мы видим иногда до мелочей повторение того, что было независимо создано в Европе в эпоху, когда ни о каких сношениях европейцев и японцев не могло быть и речи. Древние культурные народы Средней Америки, племени майя, достигли путем астрологических наблюдений того же летосчисления, как культурные племена Европы и Америки. Их год – совпадал точнее с астрономическим, чем календарь уничтоживших их цивилизацию испанцев. Но и здесь все попытки найти сношения между этими столь разными культурами были напрасны. Одинаковые результаты достигнуты независимо. В более новое время мы видим, как постоянно одно и то же открытие, одинаковая мысль вновь зарождаются в разных местах земного шара, в разные эпохи, без какой бы то ни было возможности заимствования. Изучение подобного рода явлений, несомненно, открывает нам общие черты, свойственные научному творчеству, указывает его законы и таким образом заставляет нас глубоко проникать в изучение психологии научного искания. Оно открывает нам как бы лабораторию научного мышления. Оказывается, что не случайно делается то или иное открытие, так? Они иначе строится какой-нибудь прибор или машина. Каждый прибор и каждое обобщение являются закономерным созданием человеческого разума. При новом воспроизведении, иногда столетия спустя, в новой среде в них повторяются те же самые черты. Они создаются одинаковым образом. В истории науки мы постоянно видим это явление, ибо почти всякая часть нашего научного мировоззрения открывалась и вновь забывалась в течение его векового развития. Параграф 20. Та же самая задача может быть изучаема и другим путем. Мы постоянно наблюдаем в истории науки, что та или иная мысль, то или иное явление проходят незамеченными более или менее продолжительное время, но затем… При новых внешних условиях вдруг раскрывают перед нами неисчерпаемое влияние на научное миросозерцание. Так было с идеей эволюции до Дарвина. Идеи Ламарка не имели в свое время научного значения. Они были забыты до 1860-х годов. А между тем мы видим, как они с тех пор неуклонно влияют на научную мысль. В чем заключается причина или причины их долгого непонимания? Только долго, спустя, после смерти Лобачевского, умер в 1856 году, его создания были поняты и оказали до сих пор чувствуемое влияние на науку и философию. Майо в 1668 году открыл кислород и точно и ясно описал его свойства. Только через 120 лет, в конце 18 века, это открытие было правильно понято хотя работа его никогда не была забыта и не исчезала из обращения. У Мэйо также были предшественники, как, например, Рей и другие, равным образом непонятые. Стенон в 1669 году дал основные методические приемы геологических исследований но цитируемая и читаемая в течение XVI и XVIII столетий работа его была оценена только тогда, когда в конце XVIII века вновь были открыты те же основные положения. Стенон разделил участь многочисленных предшественников, выражавших те же мысли, что и он, но менее ярко, доказательно и полно. Можно было бы без конца умножать эти примеры. Имена ученых, труды которых были встречены с пренебрежением при их жизни и оценены много позже, иногда долго спустя после их смерти, очень многочисленны. Достаточно вспомнить Лорана, Жерара, Грасманов, отца и сына, Стенона, Гюйгенса, Леблана, Гесселя, Майера и так далее. Из этих примеров ясно, что недостаточно, чтобы истина была высказана или чтобы явление было доказано. Их понимание, проникновение ими человеческого разума зависит от других причин. Одна хрустальная ясность и стройность, строгость доказательств недостаточны. Условия внешней социальной среды, состояние техники, настроения и привычки мыслящих людей науки должны быть при этом принимаемого внимание. Опять перед нами стоит тот же вывод, опять мы сталкиваемся со сложностью объекта исследования. Научное мировоззрение не есть абстрактное логическое построение, оно является сложным и своеобразным выражением общественной психологии. Соответственно, с этим в его истории мы наблюдаем и обратные течения. Научная истина или точно доказанный, не противоречащий современному мировоззрению факт или обобщение войдя уже в научное мировоззрение, иногда через некоторое время из него теряются, заменяются ложным или явно противоречащим более развитому научному мировоззрению фактам или положением. Происходит регресс научного знания в более или менее ясной форме, постоянно наблюдавшийся и наблюдающийся в крупном и мелком в истории научного мышления. Так сменилось представление о шаровой форме Земли, представлением о плоском земном острове, многие века царившим в византийской науке и одно время явившимся частью господствующего научного мировоззрения. Гелиоцентрические системы Вселенной, к которым все время склонялись Платон и его последователи, были окончательно вытеснены из научного мировоззрения античного мира и средних веков геоцентрическим представлением. Открытые в XVII столетии и вошедшие в то время в научную мысль основные законы кристаллографии, были заменены в XVIII веке чуждыми и ложными представлениями о кажущейся правильности геометрических форм кристаллических тел. Они были усвоены и добыты вновь в конце XVIII – начале XIX столетия. Когда в XVII веке величайший гений всех времен и народов Галилей открыл свои бессмертные законы движения, и положил начало динамике, его научные противники Берегар, Берегуарди и Барди указывали, что Галилей повторяет то, что давно известно в школах и сочинениях некоторых схоластических ученых. Их указания были долго встречаемы с недоверием и не были оценены в истории развития научной мысли. А между тем, они были правы. В рукописях и печатных изданиях XVI столетия были открыты труды одного из таких ученых Иордана Немарария, первой половины 13-го столетия, в которых мы находим многие обобщения Галилея. Загадочная фигура Иордана Немарария ждет своего исследователя. уже ученые 16 и 17 веков терялись в догадках о времени его жизни. Во всяком случае это был ученый начала 13 века, и, по-видимому, он идентичен с Иорданом Саксонским, вторым генералом доминиканцев, 1220-1237. На это впервые обратил внимание по указанию бонн Компании Против возражал Денифле. На значение Немарария указал Шарль, но его замечания не обратили на себя внимания, и фигура Иордана начнет выдвигаться в исторической перспективе лишь в 1890 году. Они были неправы только потому, что эти обобщения неморария были при дальнейшем росте научного миросозерцания забыты и заменены ложными схемами чистых аристотеликов. В лучшем случае они были известны отдельным специалистам, не придававшим им должного значения. В истории наук на каждом шагу мы видим подобную замену точного и истинного ложным и неправильным. Можно сказать, что научное мировоззрение поддерживается и не гибнет только благодаря сознательному проявлению усилия, воли. Оно замирает и поглощается чуждыми вхождениями, как только ослабляется это его проникающее, живительное усилие. Иногда, только иногда, можно проследить до известной степени причину регрессивного хода научного мышления в научное мировоззрение вторгаются новые создания религиозной или философской, метафизической деятельности человеческого сознания, которые не могут быть втиснуты в рамки научно-познанного, но в то же время являются для человечества в данный момент дорогими и неприложными. В борьбе с такими чуждыми ей понятиями научная мысль замирала. Истинная, но противоречащая догмату религии или тезису метафизики, заменялось новым представлением, с ним согласным, но научно неправильным. Иногда такое движение захватывает всю область научной мысли, и тогда наблюдаются периоды полного упадка науки. Например, тот, который начался в последние столетия жизни Римской империи и который несколько раз возобновлялся в течение средних веков в Европе. То же самое резко сказывалось в мусульманских государствах в Индии и Китае. Нельзя искать причин такого упадка в нашествии варварских народов, иногда не имевших места. Они кроются глубже. Они связаны с изменением психологии народа и общества, с изменением духовного интереса личности, с ослаблением того усилия, той воли, которая поддерживает научное мышление и научное искание, как поддерживает она все в жизни человечества. Параграф 21. Изучение многочисленных разнообразных фактов, сюда относящихся, крупных и мелких, может дать нам общие черты, можно выяснить причины и условия, при которых происходит регрессивная переработка научного мышления и научного мировоззрения в его целом или в его частях. Этим путем мы можем подходить к выяснению законов развития мирового мышления, Наконец, к тем же законам нас подвело бы и изучение современного научного мировоззрения сравнительно с научным мировоззрением других эпох жизни человечества. Из этого сравнительного изучения можно было бы вывести закономерность исторического процесса смены и переработки одного мировоззрения в другое. Можно было бы изучить и выделить отдельно влияние на научное мировоззрение искусство, общей культуры философии, религии, общественной жизни и этим путем опять-таки подойти к тем же основным вопросам о законах развития научного мировоззрения и, в частном случае, эволюции научного мировоззрения. Но я не имею в виду изучать современное научное мировоззрение с этой точки зрения и не буду стараться находить общие законы его образования. Такая задача вполне научная и основная, требует для своего решения огромной подготовительной работы, без которой всякие подходы к ней безнадежны. И эта подготовительная работа даже в общих чертах не сделана настолько, чтобы можно было теперь дать хотя бы общий набросок законов развития научного мышления. Можно только утверждать, что эти законы далеко не совпадают с законами логики. Наука не движется индуктивным или дедуктивным путем а являются сложным проявлением человеческой личности. Параграф 22. Но есть и другой путь изучения истории современного научного мировоззрения. Это научное изложение фактов или явлений в их внешнем виде. Исконный путь натуралиста и рационалиста-философа. Очевидно, только после того, как мы знаем само явление, подлежащее нашему изучению, можно стремиться к его объяснению, к нахождению его законов. Прежде чем искать законы и причины движения небесных светил, надо иметь их точное научное описание. Точно так же, прежде чем искать законы исторического сложения научной мысли, необходимо иметь описание ее выяснения, иметь картину исторического процесса, приведшего к современному состоянию мысли дать в общих чертах картину исторического развития современного научного мировоззрения и составляет задачу будущих лекций. Конечно, мы не должны при этом упускать те общие явления, которые свойственны всякому процессу изменения научного мировоззрения — повторяемость одинаковых открытий и обобщений, условия убедительности того или иного научного положения, регрессивные течения, которые наблюдаются постоянно в научном движении. Точно так же, в этом процессе всегда ясно взаимодействие науки с искусством, религией, философией, культурой и общественной жизнью. Но не эти общие явления будут целью нашего изучения. Наша задача гораздо более скромная и будет заключаться в изучении картины одного конкретного процесса, сложения одного современного научного мировоззрения. На этом конкретном примере будут, конечно, до известной степени видны общие правильности сложения всякого научного мировоззрения, но для изучения этих законов необходимо подобные работы в области всех других научных мировоззрений. Но такое исследование далеко стоит от моей задачи. 1902 год.